Часть вторая. Глава седьмая. На следующее утро Джоэл с позоранку покинул общежитие и направился в кампус рифматистов. Глубоко вдыхая, он наслаждался ароматами цветущих деревьев и свежескошенной травы. Кампус насчитывал 4 корпуса старинной кирпичной кладки. Каждый именовался в честь одной из четырёх рифматических линий. Кабинеты профессоров располагались в верхних этажах. Джоэл отворил дверь корпуса защитных искусств и прошёл на тесную лестничную клетку. Поднявшись на третий этаж, он оказался перед массивной дверью из свилеватой древесины. Выглядела она очень древней, что, впрочем, вполне вписывалось в общий антураж кампуса рифматистов. Его наша внерешительность помялса на месте. Никогда прежде ему не доводилось бывать в кабинете профессора рифматики. Профессор, конечно, слыл человеком благодушным, однако кто его знает, как он отреагирует на то, что Джоэл прыгнул через его голову и обратился к ректору Йорку напрямую. Выяснить это можно было только одним способом. Джоэл постучал в дверь. Минуло несколько мгновений ни звука. Онsnsёс руку, чтобы постучаться вновь, как вдруг дверь распахнулась, и его взгляду предстал профессор в расстёгнутом сером сюртуке, белой жилетке и брюках. "Да? Чем обязан?" спросил Фич. "А, это снова ты, парень. Ну, рассказывай, что на этот раз привело тебя ко мне?" Джоэл неуверенно протянул профессору бланк, заполненный ректором Йорком. "Хэ" «Что это Фич взял листок. Научный ассистент? Ты? Джоэл кивнул. Ха, воскликнул Фич. Гениально. И как я сам не додумался. Ну-ну. Не стой на пороге, проходи, сынок. Джоэл облегчённо выдохнул, позволяя Фиччу увлечь себя в кабинет, который напоминал скорее коридор, чем комнату. Ширеной всего в несколько шагов этот туннель из громоздящихся вдоль стен книг уводил куда-то в необозримую даль. Несколько узеньких окон справа сочились дневным светом, освещая бедлам из мебели и всяческих безделушек, грудами лежащих вдоль стен. Под потолком, щёлкая пружинным механизмом, сияли два небольших светильника. И как я мог сомневаться, что ректор Йорк всё устроит, сетовал Фич, лавируя между стопками книг. Блестящий управленец. Одним небесам известно, как он умудряется держать в узде эту толпу бессноватых, чьё эго родилось вперёд них самих. Всё смешалось: и сыновья рыцарей и сенаторов, и ревматисты, и хвалёные герои Небраска. Ой-ой-ой. Джойл последовал за профессором. Точно, балкон. Комната тянулась вдоль наружной стены здания, поворачивала и бежала под прямым углом в северном направлении, пока не упиралась в глухую стену, у которой стояла небольшая, аккуратно заправленная кровать. Убранство постели Фицча, тщательно разложенное стеганное покрывало и засткнутые простыни резко выделялись на фоне всеобщего беспорядка, царящего в сумраке этого кирпичного туннеля. Притулившись в углу, Аджайл наблюдал, как Фицч откапывает из-под завалов биржерку и стул плюшевого гарнитура. Кабинет был затхлый. В воздухе стоял запах старых книг, пожелтевшего пергамента и отцеревшего кирпича. И хотя снаружи уже веяло летним теплом, в обители Шиффа всё ёжилось от прохлады. Джоэл поймал себя на невольной улыбке. Кабинет профессора оказался именно таким, каким он его себе и представлял. На стене слева висело множество рефматических эскизов, начерченных, судя по всему, в незапамятные времена. Некоторые из них были в рамке под стеклом, и все без исключения сопровождались подробными комментариями. Повсюду высились пирамиды книг, на фундаменте которых уже взрастали стопки других научных трудов. Тут и там взгляд натыкался на полу зарытые в хламе экзотические безделушки: на флейту, по всей видимости, откуда-то с востока, на керамическую чашу, украшенную цветной глазурью. на несколько египетских картин. Арифматические линии, они были везде и всюду, изображены на картинах, отпечатаны на форзацах книг, вычерпаны на половицах, вплетены в полос и даже нарисованы на потолке. Я ведь и сам обращался к ректору с просьбой отредить мне помощника, сказал Фич, капашась в завалах. Но просить в ассистенты студента не ревматиста? Нет, так попирать традиции я бы никогда не осмелился. Хотя никаких запретов, насколько мне известно, не существует. И Эй, парень. А отозвался Джоэл, взглядывая на пожилого профессора. Обранство моего кабинета привело тебя в замешательство, спросил Фич. Прошу прощения. Бардак тут и в самом деле невероятный. Я всё время напоминаю себе прибраться, но так, как никого, кроме меня, ну и теперь вот тебя тут не бывает, то и наводить красоту, собственно, ни к чему. Нет. Что вы? Ваш кабинет просто идеальный. Я в этот миг джел подумал, что не сумеет передать свои мысли словами. В общем, у меня такое ощущение, будто я оказался дома. Фич улыбнулся, оправил длинный сюртук и уселся в бержарку. Ну что ж. Тогда мне следует тебя чем-нибудь озадачить. Дай-ка поразмыслить. Он осёкся, до их ушей донеслось слабое эхо нерешительного стука в дверь. Фич вскинулся на ноги. Это ещё кого принесло? Эх, да, совсем забыл. У меня же ещё один студент есть. Ещё один? Переспросил Джоэл, поворачивая следом за угол и прибираясь через завалы коридора. Ну да, отозвался Пич. Йорк перепоручил мне заняться её индивидуальным обучением по моему предмету. То есть теперь уже по предмету анализа ра В общем, по курсу ревматики, которая у неё хромает на оба колена. А это случайно не начал было Джоэл, но смолк, когда Фич отворил дверь. Ну, конечно. Кто бы сомневался. На пороге стояла Мелоди собственной персоной, рыжая, кудрявая и в белой юбке. Серый джемпер она применяла на блузку с коротким рукавом. На этот раз девочка показалась Джоулу даже симпатичной, по крайней мере, её глаза. А вот и я, объявила во весь голос Мелоди. Ну что, приступим к порке? Симпатичная и сумасшедшая, к сожалению. К порке? переспросил Фич. Э, дорогая, ты у себя хорошо чувствуешь? Профессор, это я так пытаюсь сказать, что смирилась со своей судьбой, объяснила Мелоди, перешагивая порог. Ах, вот оно что. Ну и славда. Поманив Мелоди, профессор развернулся и направился мимо Джоэла вглубь кабинета. Пока Фич чихлял, отыскивать что-то среди груды книг, Мелоди приблизилась к Джоэлу. Скажи-ка, только честно, шипнула она. Ты меня преследуешь? Что? вздохнул Джойл. Начнём с того, что ты математикой занимаешься у того же профессора, что и я. Студентов распределяет администрация академии. Кроме этого, Мелоди точно не слышала его возмущённого возгласа. Ты устроился на ту же подработку в канцелярии, на которую к моему великому сожалению, теперь вынужден ходить и я. Я подрабатываю там с начала семестра. А затем ты выследил меня и настиг в кабинете Фичче. Довольно подозрительно. Не находишь? Довольно «Да мне надо тебя преследовать. Я пришёл к профессору гораздо раньше. Ну-ну, очень удобно, горячилась мелоди. Короче, не вздумай шастать под моим окном по ночам, иначе сброшу тебе что-нибудь тяжёлое на голову и всю академию на уши подниму. Ага. А воскрикл Фич, вытаскивая большой альбом для эскизов. Профессор перевёл взгляд на стену и задумчиво потёр подбородок. Поразмыслив, он ткнул пальцем в один из чертежей, который изображал упрощённую защиту Мэтцена, и снял его со стены. Отодвинув ногами книги и освободив место на полу, Фич обратился к Мелоди. Итак, юная леди, Вероятно, вы уже сочли себя безнадёжной. Однако это не так. Ни за что не поверю в эту чушь. Вам нужно лишь повторить основы практической рифматики. Хич сгрузил эскиз защиты Мэтсона на пол, вырвал лист из большого альбома и положил его поверх чертежа. Копирование, вздохнула мелодия. Именно оно. Мы же этим в 7 классе занимались. Так вот, поэтому, моя дорогая, твой курс и называется индивидуальный коррекционный. Сделаешь 10 копий этого чертежа, а там глядишь уже и домой пора будет. Не забудь про диаметры и точки привязки. Мелоди снова вздохнула. Похоже, вздыхать она часто, подумал Джой. как будто подслушав мысли, девочка метнула в него взгляд, полный немого укора. Она точно обвиняла Джоэла, что тот стал невольным свидетелем её унижения. Джоэлу её вздохи были совершенно непонятны. Провести день, тренируясь рисовать ревматическую защиту, ему казалось более чем увлекательным времяпрепровождением. "Ну, мелоди, приступай", скомандовал Фич, поднимаясь с ноги. Для тебя Джоэл тоже найдёт заработёнка. Профессор зашагал по коридору, а Джоэл, улыбаясь в предвкушении, засеменил следом. Ректор Йорк говорил, что идея проекта, который он поручил Фитчу, принадлежала федеральному инспектору. А это означало, что дело чрезвычайной важности. Большую часть прошлой ночи Джоэл провёл в постели без сна, размышляя о том, чем же этоким озадачил фич. Наверняка о чём-нибудь связанном с рифматикой, линиями и переписными книгами, сказал фич, хватая стопку томов в кожаном переплёте и передавая их Джоэлу. "Что, простите? Ты будешь заниматься переписными книгами?" повторил фич. Твоя задача посмотреть эти подшивки и найти все некрологи ревматоистов за последние 20 лет. После этого я попрошу тебя сверить список усопших со списком выпускников академии. Эти перечни, если что, у меня вот здесь. Каждого скончавшегося ревматоиста Армедиуса, найденного в них, будешь вычеркивать. назвучит так, будто в один присест ты не управишься, нахмурился юноша. "В точку, Джоэл", воскликнул Фич. "Иначе зачем бы мне понадобился научный ассистент?" Джоэл пролистал одну из переписных книг. От корки до корки эти тома полнились некрологами со всех 60 островов. "На самом деле, сынок, тут всё проще, чем кажется на первый взгляд. подводил его фич. Ревматисты в книгах отмечены звёздочкой. Кроме того, в каждом из некрологов указывается, к какой из восьми ревматических школ он был приписан. От тебя требуется лишь внимательно пролистать эти книги и найти всех почивших ревматистов Армедиуса. А затем вычеркнуть их из этого списка. Особое внимание удели студентам нашей академии. Я хочу, чтобы их некрологи ты читал с особым тщанием. Записывай в заметки всё, что может показаться тебе странным. Странным? переспросил Джоэл. Да-да. Загадочная смерть, убийство или что-нибудь в этом роде. Каждый год из Армедиуса выпускается порядка 20 рефматоистов. А теперь посчитай, сколько специалистов академия подготовила за 80 лет. 1600. Вот сколько. Мне нужны имена погибших и обстоятельства их смерти. Профессор потёр подбородок и прибавил. Мне пришло в голову, что в академии могут быть соответствующие записи. Однако, когда мы с Экстеном сунулись проверять архив, оказалось, что строгого учёта умерших выпускников администрация Армедиуса не ведёт. Упущение, из-за которое нам, то есть тебе, теперь придётся расплачиваться. При виде беспорядочной груды переписных книг Джил даже присел на стул. Искоса на него глянув, Мелоди улыбнулась самой себе и вновь обратилась к своему заданию. "На что я только ввязался?" спросил себя Джайл. "Моя жизнь сущая трагедия", воскликнула Мелоди. Оторвав взгляд от стопки книг с именами покойников, Джайл воззрился на девочку. Та сидела на полуни вдалике и вот уже который час копировала защиту Мэтсона. Без слёз на её художество смотреть было невозможно. Профессор Фич, не обращая внимания на Мелоди, работал за столом в углу. Но «Ну, почему, вопрошала она. Почему из всех островитян именно меня взяли в рифатисты? Где идеальная окружность и где я? Я даже скопировать её по-человечески не могу. «Э, Вообще-то, захлопывая книгу, произнёс Джайл, Без специальных приспособлений начертить идеальную окружность не под силу ни одному человеку. Именно это и делает трифпатические дуэли такими интересными. Хм, вот дотошный, гневно сверкнуло на него глазами Мелоди. "Смотри", сказал Джоэл, опускаясь на пол и доставая листок бумаги. Он взял перо, обмакнул его в чернильницу и нарисовал от руки окружность. Мелоди склонилась над рисунком, присмотрелась. "Неплохо вышло", нехотя похвалила она. Джоэл покачал головой и огляделся. Страницы от одного из пыльных томов были заложены верёвочкой. Вытащив закладку, Джоэл прижал пальцами её конец к центру рисунка и вращением проверил радиус окружности по всей длине. "Видишь", сказал он, "ошибка на целых полмиллиметра". целых полмиллиметра. Подумать только, воскликнула Мелоди. Кому какое дело, насколько миллиметров ты ошибся? Нет, ты точно больной. Исход схватки может решить малейшая неточность, пояснил Джоэл. Если бы мы с тобой сражались на дуэли, и ты заметила бы в моей дуге изъян, у тебя были бы все шансы победить. Эти полмиллиметра стали бы моим слабым местом. Конечно, нарисовать безупречный заградительный круг невозможно, но побеждает тот, кто приблизится к идеалу. А не проще разрешить нам использовать какое-нибудь приспособление, например, ту же верёвочку. Нельзя всегда полагаться на циркуль. К тому же чертить при помощи инструмента дольше, чем от руки. Пускай моя окружность несовершенна, однако близка к идеалу, а значит, найти изъяны в ней будет непросто. Особенно если учитывать, что соперник обычно очерчивает себя за оградительным кругом в 5, а то и в 10 футах. Лучше сразу учиться рисовать ровные окружности от руки. Джоэл уселся обратно на стул. В долгосрочной перспективе это умение обязательно пригодится. В рифматике, наверное, нет навыка важнее этого. Откуда ты всё это знаешь? Воззрилась на него мелоди. Мне эта тема очень интересна. Вот и всё. А не хочешь за меня покопировать? Подалась вперёд мелоди. Что? Не прикидывайся дурачком. Закончи за меня эту тягомотину. Я полистаю твои книжки, а ты порисуешь свои любимые круги. Башня-баш Профессор Фич сидит практически у тебя за спиной, кивнул на наставника Джоэл, и вероятно он слышал все твои слова до единого. Конечно, слышал, отозвался Фич, записывая что-то в блокнот. Ой, помощилась мелодия. Странны ты, заметил Джоэл. Девочка отстранилась, скрестила и спрятала ноги под юбкой, а затем с трагизмом вздохнула. Ещё не известно, каким бы ты был странным, если бы тебе пришлось влачить жалкое существование презренного раба ревматики. Какая ж ты раба, воскликнул Джойл. Ты избранная и должна гордиться этим. Гордиться? Чем? Тем, что вынуждена пахать с тех пор, как вне стукнуло 8? Тем, что я должна дни напролёт учиться чертить эти дурацкие круги? И всё потому, что однажды от этой способности будет зависеть моя жизнь, а той всех соединённых островов. Я должна гордиться тем, что у меня нет права на свободу, на волеизъявление, на самоопределение, гордиться тем, что в конце концов меня сошлют в отдалённый брак, чтобы сражаться. Без человечта отнимать у меня ещё и право хоть и изредка досетовать на судьбу. А может, ты просто избалована? Глаза её широко распахнулись, она даже зашипела. Мелоди схватила эскиз с листом для копирования, вскочила на ноги и протопала за угол, по пути нечайно опрокинув стопку книг. Джоэл, не отвлекайся от работы, пожалуйста, сказал Фич, не отрываясь от своих трудов. Больше дела, меньше слов, особенно таких, какие располяют и мешают работать другим студентам. Простите, отозвался Джил, принимаясь за очередную переписную книгу. Фич оказался прав. Несмотря на самые мрачные ожидания, работа спорилась. Однако менее скучной она от этого не становилась. И самое главное, в чём её смысл? Неужели это особое поручение было не более чем предлогом, чтобы обновить архивные записи Армедиуса? А может, ректор пожелал разыскать бывших выпускников, чтобы принудить их пожертвовать академии деньги или ещё что-нибудь? После всего, через что пришлось пройти, чтобы заполучить фитч в наставнике, Джойлу непременно хотелось поучаствовать в чём-нибудь действительно интересном. Нет, он отнюдь не ожидал чего-то грандиозного, но переписные книги за работой Джил раз за разом ловил себя на мыслях о Небраске. Задание фичи каким-то образом было связано с недавним визитом федерального инспектора. Неужели он помогает расследовать исчезновение Лили Уайтинг? Может, девочка сбежала на Небраск? Такие как Мелоди, понятно, дело туда не поехали бы ни за какие коврижки. Однако Джойлу подобная поездка оказалась чертовски захватывающим приключением. Тёмный остров, полный щися жуткими и опасными меллингами, которые рвутся через заградительные линии рифматистов, чтобы захватить все соединённые острова Америки. На острове Небраск рифматисты занимались тем, что поддерживали огромный меловый круг размером с город. Его границы охраняли патрули и походные пограничные лагеря рифматистов, сдерживающих атаки мелингов изнутри. Меловые твари бросались на линии, стараясь прогрызть брешь и вырваться наружу. И время от времени мелингам это удавалось, и тогда рифматистам приходилось давать бой. Мелинги Дикие твари, убивающие людей. Никто не знал, кто их создал. В воображении Джоэл живо рисовала огромный меловой круг, очерчивающий остров позалитой бетоном земля. Он слышал, что более всего рифматисты боялись штормов, хотя навесы, расставленные по периметру, надёжно защищали заградительный круг от дождя. Вода между пологами всё равно сочилась и проливалась внутрь круга, что было ещё хуже, поскольку так внутренняя меловая граница размывалась и в обороне возникали бреши. Напольные часы в углу медленно отмеряли минуты до полудня. Часы, когда заканчивались летние факультативные занятия, Джоэл всё корпел над переписными книгами, пытаясь сосредоточиться, тогда как мысли о менингах и ревматических окружностях не на миг его не отпускали. Наконец, Джоэл справился с последней переписной книгой и потёр глаза. Стрелки часов показывали без четверти 12. Джоэл встал, размять ноги и направился к профессору. Заслышав шаги, Фич моментально захлопнул блокнот с записями. Джоэл увидел на страницах какие-то зарисовки, но и только рефматические эскизы. Прорванный загладительный круг. "Ты что-то хотел, Джоэл?" спросил Фич. "Так ведь уже пора?" "Нах, неужели?" "Мм, да. И в самом деле. Как там поручение? Далеко продвинулся в исследованиях?" "И он называет это исследованием", подумал Джоу. "Не слишком ли громкое слово для такой задачи?" "И я нашёл и вычеркнул из вашего списка около 30 имён." "Неужто? Превосходно. Что ж, завтра продолжишь." "Профессор, не хочу показаться грубым, но было бы здорово узнать, для чего я вам помогаю." Зачем я продираюсь через все эти переписные книги и имена? Хм. Боюсь, мне нельзя этого разглашать, сказал Фич. Это ведь как-то связано с визитом федерального инспектора в академию, поинтересовался Джил, склонив голову набок. Я я и в самом деле не волен, ректор мне уже всё рассказал. Правда? вжисал голову Фич. Ну что ж, полагаю, тогда можно и посвятить тебя. Хотя всё выкладывать, конечно же, я не буду. Кстати говоря, ну скажи-ка, не зацепился ли ты глазом за что-нибудь подозрительное? По правде говоря, всё это малость жутковато, пожал плечами Джоэл. Листаешь, перелистываешь бесконечные списки покойников. Подозрительным может показаться любой некролог. Подробностей практически нет, но большинство умерло либо от старости, либо от болезни. А несчастные случаи? спросил Фич. Есть парочка. Я пометил их, как вы и просили. О, вот это хорошо. Сегодня же вечером ознакомлюсь с результатами твоих изысканий. Превосходная работа, сынок. Джо от досады стиснул зубы. "На зачем? Что же они такое ищут? Связано ли это со сбежавшей девочкой? Или он выдаёт желаемое за действительное?" "Что ж, полагаю, тебе не терпится бежать", сказал Фич. "Мелоди, ты тоже можешь сегодня уйти пораньше". Дважды упрашивать не пришлось. Не успели они и глазом моргнуть, как девочка оказалась у выхода. Джоэл несколько мгновений помедлил, стоит ли дальше давить на профессора. Однако требовательно заурчавший желудок решил всё за него. Приисполнившись решимости придумать, как вынудить Фича показать блокнот, Джоэл отправился обедать.